Вдруг все крики смолкли, и среди мертвой тишины был слышен только звон мечей. Такой страшный, точно весь спор пошел сначала, вылившись в единоборство Генри Уинда и Торквилла из Дубровы. Они так кидались друг на друга, кололи, рубили, секли, как будто впервые обнажили мечи в этот день. И ярость их была обоюдна, потому что Торквилл узнал в противнике того колдуна, который по его наивной вере навел порчу на его дитя, а Генри видел пред собой Исполина, который с начала и до конца сражения мешал тому, единственно ради чего вступил он в строй, не давал ему сразиться в поединке с Гектором. Борьба казалась равной, что, возможно, было бы не так, когда бы Генри, раненый сильнее, чем его противник, не утратил частично свою обычную ловкость. Эхин, между тем, оставшись один, силился в попыхах натянуть на себя доспехи павшего брата, но, охваченный стыдом и отчаянием, бросил бестолковые свои попытки, и ринулся вперед помочь отцу в опасном единоборстве, пока не подоспели другие из клана Хатан. Он был уже в пяти ярдах от сражавшихся, твердо решив вступить в эту грозную схватку на жизнь и смерть, когда его приемный отец упал, рассеченный от ключицы чуть ли не до сердца, последним дыханием своим прошептав все те же слова Бас Айр Сон Эхин. Несчастный юноша увидел, что пал его последний защитник. Увидел, что его смертельный враг, гонявшийся за ним по всему полю, стоит от него на длину клинка и потрясает грозным своим мечом, которым прорубился через все препятствия, чтобы убить его, Гектора Макьяна. Может быть, и этого было довольно, чтобы довести до предела его природную робость. Или, может быть, в этот миг он спохватился, что стоит перед врагом без панциря, между тем, как и остальные противники, хоть и еле ступая, но жадные до крови и мести подтягиваются один за другим. Скажем только, что сердце у него упало, в глазах потемнело, зазвенело в ушах, голову заволокло туманом, и все другие помыслы исчезли в страхе перед неминучей смертью. Нанеся Смиту лишь один беспомощный удар, он увернулся от ответного, отскочив назад, и не успел противник снова занести свой меч, как Эхин бросился в стремнину Тея. Рев насмешек несся за ним вдогонку, пока переплывал он реку, хотя, может быть, среди глумившихся не нашлось бы и десяти человек, которые в сходных обстоятельствах поступили бы иначе. Генри глядел в молчаливом удивлении вслед беглецу, но и подумать не мог о преследовании. Его самого одолела слабость, как только угасло воодушевление борьбы. Он сел в траве над рекой и принялся, как умел, перевязывать те свои раны, из которых всего сильнее бежала кровь. Хвалебный хор поздравлений приветствовал победителей. Герцог Олбани и другие вельможи сошли осмотреть арену, и особливым вниманием был удостоен Генри Уинт. «Иди ко мне на службу, добрый воин», — сказал черный Дуглас. «Ты у меня сменишь свой кожаный передник на рыцарский пояс, а чтобы было тебе чем поддержать свое звание, я взамен твоего городского владения дам тебе доходное поместье». «Покорно благодарю, милорд», — сказал нерадостно Смит. «Но я и так уже пролил слишком много крови, и небо в наказание» отобрало у меня то единственное, ради чего я ввязался в битву.